Тэтчер и особенности шахматного питания Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер была знаковой фигурой в мировой истории XX века. Она лично открывала мой матч с Гарри Каспаровым на первенство мира в Лондоне в восемьдесят шестом году. Так получилось, что к концертному залу отеля Лон Пайн мой автомобиль и автомобиль премьер-министра подъехали одновременно. Я был поражен, что первое лицо государства свободно передвигается без машины сопровождения. Рядом с ней был только один охранник, который при всем желании вряд ли смог бы обеспечить п э т ч е р абсолютную безопасность в экстренном случае. А ведь это официальное мероприятие. А присутствии премьер-министра известно заранее. Мало ли недоброжелателей, врагов, да просто фанатиков – могут попытаться обратить свой гнев в ее сторону. К тому времени мировая история знала достаточно примеров печальной участи сильных руководителей. Джон Кеннеди, Индира Ганди. Поэтому, на мой взгляд, т э т ч е р имела полное право требовать обеспечения себе лучшей безопасности. Но, очевидно, прозвище «железная леди» было настолько оправданным, что она могла считать, будто сделана из стали не только внутри... но и снаружи. На моей памяти, кроме неё, так легкомысленно относился к собственной безопасности только руководитель Венгрии, Яныш Кадар, который был заядлым шахматистом, всегда, будучи в Москве, посещал турниры, как и Хуан Антонио с а м а р а н ч В родном Будапеште с удовольствием приезжал он в гостиницу, где останавливались шахматисты, и присоединялся к игре на вылет, не гнушаясь, проиграв, отправиться в конец очереди. Приезжал он без всякого эскорта и на официальные мероприятия ограничивался сопровождением лишь одного помощника, так же, как это сделала Тэтчер. Выглядела премьер-министр, как всегда, безупречно. Никакой небрежности или неряшливости, образ продуман до мелочей, идеальная укладка, аккуратный макияж, идеально сидящий костюм и подобранные к нему в тон аксессуары. неизменные жемчужные нитки и крупные серьги. Не знаю, почему многие укорели ее в отсутствии женственности, связывая это скорее с твердым и непреклонным характером, который часто в сознании людей не вяжется с прекрасным полом. Мне образ премьер-министра показался очень стильным, привлекательным и продуманным до мелочей, к о т о р ы й никогда не создала бы дама, лишенная женственности. На торжественном приеме после открытия мне удалось с ней пообщаться. Тэтчер сама подошла ко мне с бокалом шампанского и спросила. «Что скажете, господин Карпов? Можно ли выпивать во время таких серьезных турниров?» «Конечно нет, госпожа премьер-министр, отвечаю. Я начинаю соблюдать сухой закон месяца за три доважнейших матчей. Но, полагаю, один бокал шампанского, тем более выпитый в вашей компании...» не может нанести вред. Я был уверен, что ее вопрос не более чем любезность. Ожидал, что она отойдет, как только мы пригубим спиртное. Но Тэтчер продолжала спрашивать с искренним интересом. «А как лучше играется, сытым или голодным?» «Я вам расскажу», — говорю. И, набравшись смелости, добавляю. «Но сначала вы мне ответьте. Предпочитаете вы в ответственные моменты быть голодной или наоборот?» Ничуть не удивившись моему нахальству, она спокойно сказала. «Самое тяжёлое для меня испытание – это выступление в парламенте. Голова должна быть абсолютно ясной, и реакции быстрыми. Представители оппозиционной партии только и ждут моего появления, чтобы закидать провокационными вопросами и представить в неприглядном свете. А я, признаюсь, соображаю лучше на голодный желудок. Наверное, организм начинает злиться и заставляет серые клеточки работать быстрее». Так что в парламент я всегда приезжаю, выпив перед этим только чашку крепкого чая. Ну а какая система у вас? Полагаю, что у каждого шахматиста она своя. Конечно, совсем не поесть перед игрой мы не можем, ведь партии длятся дольше, чем выступления в парламенте. Но, на мой взгляд, закончить обед лучше всего часа за полтора до партии, минимум за час. А если партия затянется? Нам не запрещено регламентом выпить воды или кофе или сок. Пока соперник думает, можно отойти в специальную изолированную от всех комнату, куда допускаются только судьи и официанты. Если проголодался, тебе принесут бутерброд или какой-то другой лёгкий перекус. Но в моей жизни был случай, когда подготовкой такого перекуса занимался не кто-нибудь, а академик из Института питания. «Расскажите». Было видно, что тетчер действительно заинтересовалась. Я умею отличить наигранную вежливость от искреннего участия, поэтому с удовольствием поделился с ней той историей. В 78 году при подготовке к матчу на первенство мира в Багио я обратился к известному у нас учёному, академику Покровскому, и попросил его приготовить специальный коктейль по следующей рецептуре: лёгкий, калорийный быстро усваиваемый и, конечно, приятный. И специально для меня сделали такой порошок, который я при необходимости разводил водой и выпивал. А какой состав? Знаю, что витамины и фрукты, но что конкретно давало калории, я не помню. А какой вкус? Такой, знаете, приятный, с ненавязчивой кислинкой. А в Лондон вы привезли порошок? К сожалению, едва я вернулся из Багио, у профессора обнаружили рак поджелудочной железы. Он сгорел очень быстро, не оставив рецепт своего чудесного напитка. Как жаль. Да, ужасно. И человек, и рецепт. Каждому шахматисту не помешал бы свой личный допинг. Каждый выбирает для себя. Кто-то ограничивается кофе от официантов, кто-то приносит с собой на матчи собственный термос. потому что излишне мнителен и осторожен. Есть и такие. Да, таким был, например, Михаил Ботвинник. Но какого-то универсального средства по подбору питания и по распределению его употребления по времени, конечно, не существует. Если бы можно было знать наверняка, что может стимулировать умственную деятельность в тот или иной момент, мы бы с удовольствием использовали такое средство в шахматах. Я уверен, и в политике тоже. Удачи вам, господин Карпов. Спасибо, госпожа премьер-министр. Сославшись на важные государственные дела, она вскоре уехала, а я навсегда запомнил Тэтчер как очень приятную, легкую в общении женщину, совершенно ненапыщенную и не демонстрирующую всем и каждому свою особую важность. Рассказывали, что в Москве, куда она приехала с официальным визитом, Премьер-министр жутко замёрзла во время парада на Красной площади. А потом, не моргнув глазом, опрокинула, чтобы согреться, рюмку водки. Разумеется, ей сказали, что это лекарство, но мудрая железная леди, конечно, не могла не догадаться, что именно она пьёт.